Часть 1. Мумификация. Глава 1. Наши дни, 28 мая, 11 часов 32 минуты по восточноевропейскому времени. Каир, Египет. По нервозности коронера Дерек Ренкин понял, что-то не так. Где тело? Доктор Бодавич чуть кивнул и указал на лифт. Прошу со мной. Идя за коронером, Дерек взглянул на своих спутниц. По силам ли им последние шаги этого скорбного путешествия? Старшая из двух женщин, София Альмаас, была на голову выше младшей, Джейн МакКейб. Они втроем прибыли сегодня утром в Каир из Лондона на частном самолете. Из аэропорта гостей доставили сюда, в городской морг, занимавший несколько неприметных синих зданий в двух шагах от Нила. Следуя за коронером, София заботливо по-матерински обнимала 21-летнюю Джейн. Дерек посмотрел на Софию, спросил ее одними глазами, выдержит ли Джейн. София со вздохом кивнула. Она была начальницей Дерека, главным хранителем Британского музея. Дерек поступил на работу в музей четыре года назад в должности помощника-хранителя. Он специализировался в биоархеологии, в частности, изучал здоровье жителей далекого прошлого. По зубным и скелетным останкам, по образцам ткани Дерек оценивал физическое состояние древних людей – порой даже устанавливал причину их смерти. До музея во время аспирантуры в университетском колледже Лондона он исследовал различные эпидемии, в том числе черную смерть, вспышку чумы в Европе и великий голод в Ирландии. В настоящее время Дерек занимался в британском музее мумиями, обнаруженными в районе шестого порога Нила. Эти засушливые земли были изучены мало, но недавно там начали возводить плотину, и археологическое общество Судана запросило помощи у британского музея, Суданцы испугались, что строительство уничтожит археологические сокровища региона. В рамках совместного проекта ученые уже сумели спасти бесценные образцы древнего каменного зодчества, например, небольшую нубийскую пирамиду. Все ее 390 блоков выкопали и вывезли из пустыни. Именно этот проект и привел Дерека со спутницами в Каир. Проект, который многие считали проклятым, поскольку два года назад в пустыне пропала целая поисковая экспедиция во главе с ведущим научным сотрудником музея. Людей искали не один месяц. В конечном итоге решили, что они убиты. После арабской весны ситуация в регионе стала крайне нестабильной. Половину пропавшей экспедиции составляли суданцы, но иностранцам все равно было опасно забредать в столь отдаленные районы, где правили бандиты и мятежники. Предполагали даже теракт, однако ни одна группировка не взяла на себя ответственности за исчезновение ученых и требований выкупа никто не выдвинул. Утрата потрясла весь музей. Руководитель исчезнувшей партии, профессор Гарольд МакКейб, был пусть и не слишком любим за несговорчивый характер, зато весьма уважаем в своей области. Собственно, именно его участие в проекте убедило Дерека присоединиться к эпопее по спасению суданских реликвий. В первые годы работы Дерека МакКейб был его учителем и наставником, и даже помогал ему получить аспирантскую стипендию. Поэтому гибель профессора причинила Дереку сильную боль, хотя и не столь сильную, как боль самой младшей участницы сегодняшнего путешествия. Дерек посмотрел на нее. Джейн МакКейб шагнула в лифт. Руки скрещены, взгляд блуждает где-то далеко. На лбу и над верхней губой дочери профессора блестели мелкие капельки пота. День стоял знойный, и кондиционеры в морге плохо справлялись с высокой температурой. Впрочем, Дерек подозревал, что Джейн вспотела не столько от жары, сколько от волнения и тревоги. Прежде чем двери лифта закрылись, София взяла Джейн под локоть. «Лучше подожди здесь. Я сумею опознать твоего отца». Дерек кивнул и придержал двери. «Я должна сама». Взгляд Джейн стал твердым. «Я целых два года ждала ответов. Про отца, про брата. Я не буду». Голос Джейн сорвался, и это вызвало у нее раздражение. Ее старший брат Рори сопровождал отца в экспедиции и пропал вместе со всеми, оставив Джейн одну в целом свете. Ее мать умерла шесть лет назад, проиграла в долгой битве с раком яичников. София тихонько вздохнула. Иного ответа Дерек от Джейн и не ожидал. Она очень походила на отца, тоже упрямая, своевольная и по-своему гениальная. Дерек познакомился с ней тогда же, когда из с Гарольдом. Ей было всего 16, но Джейн уже училась в университете по ускоренной программе. В 19 лет она защитила диссертацию по антропологии. Сейчас Джейн проводила научные исследования в рамках пост-докторантуры. Дочь явно решила пойти по стопам отца. И в конце концов, увы, оказалась здесь. Лифт поехал вниз. Дерек разглядывал своих спутниц. Обеих роднила страсть к древности, однако до чего же они были разными – Ближневосточное происхождение Софии давало о себе знать водопадом длинных черных волос и смуглой кожи оттенка кофе с молоком. Оделась София неброско, в темные прямые брюки и светло-голубую блузу с длинным рукавом. Держалась она учтиво и скромно, однако приковывала к себе внимание. Ее изумрудно-зеленые глаза могли, если нужно, сразить любого. Джейн пошла в отца шотландца и огненно-рыжие волосы стригла коротко, по-мужски. К несчастью, и характер у нее был не менее огненным. Дерек не раз слышал истории о том, как Джейн запугивала несогласных с ней однокурсников и даже преподавателей. Истинная дочь своего отца, она отличалась от него лишь в одном. За несколько десятков лет, проведенных под солнцем пустыни, кожа Гарольда загорела до черноты и сморщилась. Кожа же Джейн сохранила бледность и гладкость, благодаря многолетнему сидению в университетских библиотеках. Выделялась только легкая россыпь веснушек на носу и на щеках, которая делала ее лицо по подевичьей нежным. Многие ошибочно принимали эту нежность за наивность. Многие, но не Дерек. Он хорошо знал Джейн. Лифт с толчком остановился, двери разъехались, едко повеяло хлоркой, маскирующей легкий запах разложения. Миниатюрный доктор Бадави, облаченный в белый халат до колен, повел посетителей по подвальному коридору с белеными бетонными стенами и затертым линолеумом на полу. Коронер спешил. Он явно хотел поскорее закончить с этим делом, хотя его беспокоило что-то еще. В конце коридора Бадави скользнул за плотную полиэтиленовую занавеску. Дерек со спутницами шагнули следом и очутились в маленьком помещении. В центре стоял один единственный стол из нержавеющей стали. На нем под крахмальной простыней лежало тело. Джейн так настойчиво рвалась сюда, но сейчас на пороге она замерла. София осталась с ней, а Дерек следом за коронером подошел к столу. Джейн сзади пробормотала, что с ней все в порядке. Бадави нервно оглянулся на гостей, налетел на стальные весы, подвешенные за столом, и шепнул руку. «Наверное, вам лучше посмотреть первым. Здесь не самое подходящее место для женщин». Джейн услышала Коронера и ответила на его завуалированный мужской шовинизм. «Нет». Она шагнула вперед. «София за ней». «Я должна знать». По лицу Джейн Дерек прочел больше, чем та сказала. Она искала ответ, который хоть как-то объяснил бы два года неизвестности, два года несбывшихся надежд. Однако в первую очередь Джейн хотела отпустить призрак отца с миром. «Приступим к делу», — поторопила София. Бадави чуть склонил голову, откинул верхнюю половину простыни и открыл обнаженный торс спокойного Дерек ахнул, попятился. «Нет, это не Гарольд МакКейб». Тело на столе выглядело так, словно оно было много столетий погребено в песках. Усохшая кожа плотно облегала череп и ребра. Мало того, она приобрела темно-ореховый цвет с глянцевым блеском, словно ее покрыли лаком. Когда первое потрясение схлынуло, Дерек заметил рыжие с проседью волосы на макушке, на щеках, на подбородке. Джейн их тоже узнала. «Папа!» В ее глазах застыли отчаяние и мука. Джейн отвернулась, спрятала лицо на груди у Софии. Та выглядела не намного лучше. София знала Гаральда куда дольше, чем Дерек. Он разглядел у нее на лбу недоуменную морщинку, понял причину недоумения и озвучил ее коронеру. «Я думал, что 10 дней назад, когда профессора МакКейба нашли, он был еще жив». Бадави кивнул. На него нонкнулась семья кочевников. Он брел по пустыне, еле волоча ноги в километре от селения Руфаа. Коронер сочувственно покосился на Джейн. «Кочевники повезли туда профессора на телеге, но по дороге он умер». «Наверное, тут какая-то путаница со временем», — сказала София. «Тело выглядит гораздо старше». Дерек кивнул. Он подумал о том же. Однако его озадачило кое-что еще. «Вы говорили, что останки профессора МакКейба доставили к вам два дня назад на грузовике, и что тело не бальзамировали, лишь заворачивали в полиэтилен. В грузовике был рефрижератор?» «Нет, здесь, в морге, тело сразу поместили в холодильник». Дерек посмотрел на Софию. 10 дней в невыносимой жаре и никаких признаков посмертного разложения, ни вздутий, ни растрескивания кожи, тело словно законсервировали. Единственное заметное повреждение виднелось на животе и груди. Разрез в виде заглавной буквы «Y» – результат вскрытия. По пути из Лондона Дерек прочел отчет Коронера – Причину смерти установить не смогли. Наиболее вероятными виновниками назвали перегрев и обезвоживание. Впрочем, такой диагноз не проливал ни малейшего света на историю профессора Маккейба. Где он был все это время? «Вы разузнали что-нибудь у семьи кочевников?» Софию мучил тот же вопрос. «Профессор Маккейб объяснил, где он был до своих скитаний по пустыне? Рассказал о судьбе сына или остальных?» Отвечая, Бадави не поднимал глаз от пола. «Ничего внятного. Профессор был слаб, бредил, а люди, которые его нашли, говорили лишь на суданском диалекте арабского». «Отец прекрасно изъяснялся на многих диалектах арабского», — возразила Джейн. «Верно», — поддержала ее София. «Если перед смертью он произнес хоть что-нибудь, в отчете я этого не написала», — Бадави вздохнул. По словам одного кочевника, профессор Маккейп утверждал, будто его проглотил великан. «Проглотил великан?» Недоуменно переспросила София. «Я же говорю, профессор был серьезно обезвожен. Видимо, бредил». Бадави пожал плечами. «Больше ничего?» Не отступала София. «Еще одно единственное слово. Профессор повторял его все время по дороге в селение Руфа. Какое же?» Бадави глянул на девушку рядом с Софией. «Джейн». Дочь Гарольда окаменела. Пока София утешала Джейн, Дерек улучил момент и осторожно осмотрел тело. Щипком проверил эластичность кожи. Та оказалась, на удивление, толстой и плотной, чуть ли не твердой. Дерек высвободил из-под простыни костлявую руку профессора, изучил ногти необычного желтого оттенка. Затем обратился к Бадави. «В вашем отчете сказано, что в желудке покойного обнаружены камешки, одинаковые по форме и по размеру». «Да, размером с перепелиное яйцо». «Еще вы нашли некие кусочки, по вашему мнению, древесной коры». «Верно. Думаю, голод заставлял профессора есть все, что под руку попадалось, лишь бы притупить голодные боли». «Или наличие камней и коры объясняется иначе». «Как?» – спросила София, не выпуская Джейн из объятий. «Чтобы подтвердить мои подозрения, нужны кое-какие исследования». Дерек отошел от стола. «Биопсия кожи и обязательная токсикологическая экспертиза содержимого желудка». Дерек мысленно пробежался по всему, что он хотел сделать. «И самое важное, мне нужна томограмма головного мозга профессора». «Какие у тебя подозрения?» – настаивала София. «Судя по состоянию тела, по древнему внешнему виду, по необычной сохранности останков, я предполагаю, что профессора МакКейба мумифицировали». Бадави вздрогнул, расстроенный и оскорбленный одновременно. «Уверяю вас». «После смерти этого человека ни одна живая душа не покушалась на его тело. Никто и не посмел бы». «Вы меня неправильно поняли, доктор Бадави. Я говорю не о посмертной мумификации», — Дерек посмотрел на Софию. «Я говорю о мумификации прижизненной». 16 часов 32 минуты. Прошло 4 часа. Дерек прильнул к монитору. Окна над ним выходили на кабинет МРТ, где из огромной белой трубы торчал длинный стол. Из-за бюрократической волокиты перевоз профессора Маккейба в Англию откладывался до завтра, поэтому Дерек решил получить как можно больше материала для исследований, пока разложение не вступило в силу. Он уже взял образцы кожи для биопсии и образцы волос, попросил Коронера упаковать и запечатать загадочное содержимое желудка, странные камешки размером с перепелиное яйцо и кусочки непереваренной коры. Еще Бадави добыл для Дерека разрешение воспользоваться МРТ-оборудованием соседней больницы. Дерек изучал результаты второго сканирования. На монитор было выведено парасигитальное изображение головы профессора Маккейба, боковой продольный срез. Магнитные и радиочастотные поля, используемые в аппарате МРТ, четко определили и обозначили свод черепа, кости переносицы, глазницы. Но вот внутри черепной коробки... К удивлению Дерека, мозг профессора на снимке представлял собой однородную размытую акварель серого цвета. «Это изображение даже хуже первого», произнесла София, заглянув Дереку через плечо. Тот кивнул. Первое сканирование показало хоть какие-то нюансы поверхности мозга. Там просматривался внешний лабиринт из вилен и борозд. Однако Дереку не хватило детализации, и он запросил второе сканирование. Увы, этот снимок оказался хуже предыдущего. «Не знаю». То ли у здешнего аппарата проблемы с калибровкой, то ли посмертное разложение успело разрушить структуру мозга профессора Маккейба. «Может, сделаем еще одно сканирование?» Дерек покачал головой, глядя на пустой кабинет МРТ. Тело профессора уже вернули в морг. «Нет, остается уповать лишь на сохранность собранных образцов. Я попросил Коронера взять пробу спинномозговой жидкости, а также извлечь головной мозг и поместить его в формалин. В Лондоне проведем полноценное исследование». «Джейн знает?» – София озабоченно свела брови. «Я получил от нее разрешение, и она уехала в отель». После опознания отца и заполнения положенных бумаг, Джейн выглядела бледнее обычного. Тем не менее, Дерек рассказал ей обо всем, что он хотел бы сделать до возвращения в Англию и до похорон. Джейн мужественно согласилась. Она тоже мечтала найти ответы. Мечтала, наверное, еще сильнее, чем Дерек. Правда, наблюдать за взятием образцов Джейн не пожелала. Это было слишком даже для нее. «Значит, пока что мы больше ничего не можем сделать», — София вздохнула. Дерек потянулся, разминая затекшую спину, и кивнул. «Я вернусь в морг, все там проконтролирую. А вы бы заглянули к Джейн, узнали, как...» Его прервал телефонный звонок. Трубку поднял единственный лаборант, составлявший компанию гостям. Быстро о чем-то переговорил и посмотрел на Дерека. «Это коронер, просит вас». Дерек нахмурился, взял трубку. «Доктор Ренкин слушает». «Приходите скорее!» – торопливо выдохнул бодави и в его голосе прозвучало отчаяние. «Взгляните сами!» Дерек начал расспрашивать, но не получил никаких пояснений. бодави лишь настаивал на том, чтобы Дерек поспешил в морг. «Я с тобой», – решила София. Они покинули больницу и пошли к моргу, расположенному в двух кварталах. После долгого пребывания в помещении солнце слепило глаза – Жара стояла невыносимая, воздух обжигал легкие. София легко шагала рядом с Дереком по людным улицам, не обращая внимания на палящий зной. «Ты предположил, будто с Гарольдом что-то сделали? Какие-то манипуляции, вызвавшие непонятное состояние его тела. Что значит, его мумифицировали прижизненно?» Дерек предпочел бы избежать этих расспросов. Он уже и так отругал себя за то, что необдуманно проговорился. Его слова только добавили Джейн тревог. Зря он поднял тему, ведь ничего еще не ясно. Это лишь догадка, причем сделанная наобум. Лицо Дерека пылало не только от зноя. Я озвучил ее преждевременно, очень неосмотрительно с моей стороны. «Ничего, расскажи, что ты имел в виду?» Он вздохнул. «Это называется самомумификация. Человек сознательно готовит свое тело к тому, чтобы после смерти его плоть сохранилась, Подобные практики встречаются в основном у монахов Дальнего Востока, особенно в Японии и Китае. Однако такой ритуал наблюдали и в некоторых культах Индии и в аскетических сектах Ближнего Востока. Зачем? Это способ самоубийства? Наоборот, духовное действо, путь к бессмертию. Другие члены секты боготворят останки тех, кто прошел через подобное перерождение. Считается, что мумифицированные тела становятся чудодейственными сосудами, способными даровать своим почитателям особую силу. София насмешливо хмыкнула. «Речь не только о невежественных культах». Дерек пожал плечами. «Даже католики верят в то, что нетленность останков доказывает святость». София посмотрела на него недоверчиво. «Если это правда, то как же люди себя мумифицируют?» «В разных культурах по-разному, но есть и кое-что общее. Во-первых, процесс долгий, его растягивают на годы». Сперва изменяют диету. Человек отказывается от злаков, ест орехи, сосновую хвою, ягоды и обогащенную смолой древесную кору. Собственно, древние японские практики самой мумификации, известные как сокушин сокушинбуцу или будды воплоти, называли свою диету мокуяко или древоедение. Значит, на эти мысли тебя навела кора в желудке у Гарольда? Да, кора и камешки. Рентген мумии и сокушинбуцу тоже показал наличие у них внутри речных камней. Почему же тела не разлагаются после смерти? Некоторые травы, яды и смолы обладают противомикробными свойствами. При регулярном потреблении такие вещества проникают в ткани тела и препятствуют росту бактерий после смерти. Так сказать, природный бальзамирующий состав. Софию передернуло. На завершающей стадии человека помещают в гробницу, где есть лишь одно маленькое отверстие для воздуха. В Японии монахи, проходящие через самому мификацию, ежедневно звонили из своей гробницы в колокольчик, пока не умирали. Тогда снаружи ее запечатывали и ждали три года. Потом открывали и проверяли, удалось ли монаху задуманное. «Проверяли, не сгнило ли тело?» Дерек кивнул. «Если процедура удавалась, то тело окуривали ладаном. Это обеспечивало дополнительную консервацию». «И ты думаешь, Гарольд...» «Либо сам, либо его заставили такое с собой проделать похитители». «В любом случае, ритуал завершён не был. По моим оценкам, перерождение Гарольда началось лишь 2-3 месяца назад». «Если ты прав, мы, возможно, поймем, кто похитил экспедицию». «И тогда не исключено, что остальные живы. Их, вероятно, держат в плену и подвергают тому же медленному ритуалу, в том числе и Рори, брата Джейн. Если мы быстро их отыщем, есть шанс вовремя оказать им помощь и спасти». София помолчала, затем спросила. «Ты сумеешь определить вид коры или дерева, с которого ее взяли? Вдруг так мы установим, где держат остальных?» «Об этом я не подумал. Да, попробую». Они как раз подошли к моргу, к главному входу. Внутри воздух показался им чуть ли не морозным. Женщина в зеленом медицинском костюме узнала посетителей и поспешила через вестибюль им навстречу. «Доктор Бадафи попросил меня провести вас прямо к нему». Она кивнула Дереку, затем Софии. В ее глазах застыл страх. Возможно, она боялась своего начальника, но Дерек подозревал, что дело в другом. Он торопливо зашагал следом, теряясь в догадках. Женщина провела Дерека с Софией вниз по лестнице в другую часть морга и впустила их в обзорное помещение, большое окно которого выходило в лабораторию патологической анатомии. Там посреди комнаты стоял стол из нержавеющей стали. Над ним висела галогеновая лампа. Морг и соседняя больница служили обучающей базой для медицинского факультета Каирского университета. Из обзорного помещения студенты обычно наблюдали за настоящими вскрытиями. Впрочем, сейчас единственными зрителями были Дерек, София и их провожатые. В лаборатории вокруг стола собралась группа людей. Все в медицинских костюмах, у всех лица скрыты за бумажными масками. Бадави заметил новоприбывших и поднес к невидимым губам беспроводной микрофон. Голос Коронера прозвучал из небольшого громкоговорителя над окном. «Я не понимаю, что мы обнаружили. Прежде чем я продолжу извлечение мозга, попрошу вас самих посмотреть. Еще я взял на себя смелость записывать происходящее на видео». «Что именно вы обнаружили?» – взволнованно спросил Дерек. Провожатая указала на переговорное устройство возле окна. Он подошел, повторил вопрос. Бадави с жестом велел своим людям отойти от стола. В ярком галогеновом свете зрителям предстало тело шестидесятилетнего археолога, полностью обнаженное, лишь пах был стыдливо прикрыт куском ткани. Еще одно хирургическое полотенце лежало на макушке. Стол развернули так, чтобы голова покойного смотрела на обзорное окно. «Мы по вашей просьбе уже взяли образец спинномозговой жидкости», – пояснил Бадави. «Далее приступили к вскрытию черепной коробки, чтобы извлечь мозг». Коронер убрал полотенце с головы. Кожа на макушке была подрезана и отогнута, в черепе выпилено круглое отверстие. бодави снял верхнюю отпиленную часть. Мозг осмотрительно прикрыли после того, как обеспечили к нему доступ. Дерек покосился на Софию. «Выдержит ли?» Она стояла в напряженной позе, не шевелясь и прижав стиснутые кулаки к животу, но смотрела. бодави отложил отпиленную часть и отступил. Выставленные на всеобщее обозрение, в свете ламп блеснули два серовато-розовых полушария с извилинами мозговой оболочки. Непостижимо. Вот он, источник гениальности профессора МакКейба, открыт для всех желающих. Дерек хорошо помнил, как они с наставником вели долгие разговоры до глубокой ночи. О чем угодно, от последних научных статей до шансов футбольных команд на чемпионате мира. Смех профессора напоминал рев раненого медведя, да и характер был под стать. Вместе с тем Гарольд МакКейб имел добрейшую душу, а жену и двоих детей любил безоглядно. Теперь все это исчезло. Голос Бадави из маленького громкоговорителя вернул Дерека в реальность. Первые слова Коронера Дерек прослушал. «Увидели? Только потому мы и смогли заметить это необычное явление». «Какое явление?» Бадави подал знак сотруднику. Тот погасил хирургическую лампу и выключил верхнее освещение в лаборатории. Дерек несколько раз моргнул, не веря своим глазам. Рядом потрясенно ахнула София. Изнутри развороченного черепа наставника шло мягкое сияние. Мозг излучал розоватое свечение, напоминающее первые проблески рассвета. «Раньше было ярче», — отметил Бадави. «Свечение тускнеет». «Чем оно вызвано?» — София сорвала вопрос у Дерека с губ. Он лихорадочно соображал, вспоминая недавний разговор с Софией, Одной из целей самому мификации было создание нетленного сосуда, бессмертного вместилища для некоего чудесного дара. Неужели я вижу именно это?» «Больше никаких анализов», — София повернулась к Дереку. «Тело герметично упаковать, немедленно подготовиться к транспортировке в Лондон». Дерек удивленно заморгал, озадаченный резкостью начальницы. «Но останки профессора Маккейба можно будет вывести только завтра». «Я задействую кое-какие рычаги», – заверила она. «Послушайте», – предупредил Дерек, – «я ничего подобного в жизни не видел. Мне понадобится помощь». «Я знаю, к кому обратиться». София шагнула к выходу. «К кому?» «К старому другу, который задолжал мне услугу».